1929-1933 годы. Подготовка следующей книги поэмы. После выхода Столбцов у Заболоцкого настал очень плодотворный период. В 1929-1933 годах он готовит уже упомянутую, дополненную версию своей первой книги. Содержание пополнилось новыми и извлеченными из запасников стихотворениями расширяющими тематику сборника и было разделено на две части – «Городские столбцы» и «Смешанные столбцы». В то же время он пишет ряд поэм, отражающих становление его натурфилософских взглядов – «Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья», «Птицы». В копилку его идей ложатся еще и работы Циолковского, с которыми Заболоцкий познакомился в 1932 году. Две поэмы «Торжество земледелия» и «Безумный волк» вместе со столбцами должны были войти в книгу стихотворения 1928-1932. Но о новой книге пришлось надолго забыть. После выхода в 1933 году «Торжества земледелия» поэту устроили в печати настоящую травлю. Поэма, в которой Заболоцкий пытался наложить свой утопический проект на современные ему реалии, делился мечтой о том, что страдания людей и животных закончатся тогда, когда они научатся понимать друг друга, была признана Пасквелем на коллективизацию. Номера журнала «Звезда», в которых по частям печаталось торжество земледелия, были изъяты из обращения и уничтожены. Что же было бы, опубликуй Заболоцкий еще тогда «Безумного волка», вещь куда более конфликтную и драматическую? Ведь даже сейчас кому-то эта поэма кажется надуманной, пустой и примитивной уже от того, что легко поддается пересказу. Кому-то? едва ли не наиболее глубоким и насыщенным философским подтекстом, произведением поэта. Кто-то видит тут апологетику сталинских коллективизаций и индустриализаций, кто-то горькую сатиру, а кто-то метафизическую притчу. Для Заболоцкого же его «Безумный волк» был, как и торжество земледелия, программным сочинением, программным и до сих пор одним из самых любимых читателей. Как ни странно, это редко совпадает.